Из чего же сделано наше здоровье? Как счастье состоит из частей, так и каждая часть этого самого счастья тоже состоит из составляющих. Здоровье – не исключение. Существует масса вариантов определения этого понятия, но я предлагаю взять за образец концепцию Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ. Хотя в последние годы рейтинг этой организации несколько упал, Однако многие ее прошлые решения, заслуги, достижения, концепции, безусловно, достойны уважения, благодарности и остаются удобными и верными как для использования на практике, так и для обучения. Начнем с определения самого понятия здоровья. «здоровье». здоровья. – это состояние полного психического, физического и социального благополучия, определение ВОЗ. То есть для здоровья недостаточно иметь нормальные физиологические показатели и анализы, не иметь болезни, нарушений, функций конкретных органов и систем. Также надо находиться в состоянии психического и социального благополучия, то есть чувствовать себя счастливым человеком и быть включенным в социум, в общество. В идеале счастливая семья, наличие любимой работы и доброжелательных отношений в коллективе, наличие друзей и хороших знакомых, даже постоянного дохода – это тоже важный признак социального благополучия. Все эти аспекты здоровья тесно связаны между собой, влияют друг на друга и не являются взаимозаменяемыми, а при нарушении постепенно разрушаются и два других – Начиная с древних времен и практически до конца XIX века, медицина не имела в своем арсенале таких мощных средств, как прививки, фармакология, серьезные хирургические операции. Врачи владели только словом, знаниями из натуропатии, традиционной медицины, но подходили к лечению как раз комплексно. В клятве Гиппократа почти все пункты начинались с частицы «не». «Не буду сплетничать». Не дам смертельного или абортивного средства не буду браться за лечение, если вижу, что не могу помочь. не буду лечить и обучать бесплатно и так далее. Главный позитивный пункт суть медицины того времени был такой: клянусь направлять режим и питание больного к его пользе, согласно моему разумению. Сейчас врачам все труднее даже частично выполнять заветы гиппократа, практически по всем пунктам. начиная с недам смертельного и абортивного средства, при том, что почти все фармсредства – опасные яды, и заканчивая, согласно моему разумению, сейчас гораздо безопаснее для врача, но не для больного, строго следовать стандартам обязательного медицинского страхования – ОМС. Во-первых, рекомендации ОМС рассчитаны на стандартного больного, которого не существует в природе. Во-вторых, эти рекомендации сформулированы таким образом, чтобы эксперты страховых компаний всегда могли проверить действия врачей и в случае их отклонения от стандартов оштрафовать медучреждение. Очень удобно, но не больному и не врачу, и даже не государству, если смотреть шире. Вследствие этого стандартизированного подхода в медицине врач все более отдаляется от больного. А также закрепляется патерналистский подход, когда врач, ничего толком не объясняя больному, просто делает назначение и обследований, и лечебных препаратов, и процедур. Причем в максимально приближенных к стандартам вариантах, во избежание конфликта со страховой компанией или судебными органами в случае осложнений или вообще неблагоприятного исхода. Что, впрочем, не спасает от ошибок и даже способствует им, к сожалению. Все вышесказанное не умаляет заслуг и достоинств современной медицины, фармакологии, хирургии, медработников. Современная аппаратура для диагностики и лечения и медики, которые умело ее используют, спасают жизнь и здоровье миллионам людей ежедневно. До того, как все это появилось, средняя продолжительность жизни была существенно меньше, а детская и младенческая смертность часто превосходила 50%. Но... Здоровье – это состояние полного психического, физического и социального благополучия. И, утратив уже не работающий поврежденный орган, например, аппендикс, желчный пузырь, миндалины, человек выписывается из стационара и идет жить той же жизнью, совершая те же ошибки по отношению к себе, что и раньше. То же самое порой происходит и после инсульта, инфаркта, гипертонического криза. Доктора могут сказать – с вашим заболеванием наука бессильна мы ничем не можем вам помочь уж насколько хватит ваших глаз кожи сосудов суставов у кого что такая судьба ну можно пить обезболивающее или противоаллергические или другие средства что то понижающее успокаивающие бодрящее но ведь показатели у вас изменились неспроста например холестерин давление температура Не ни, ни с того ни с сего вам становится грустно или тревожно либо вас все злит раздражает И не все можно и нужно вырезать, удалить, задушить высокоэффективными медикаментозными средствами. Старый медицинский анекдот. Больной прибегает к терапевту и говорит. «Доктор, представляете, сейчас был у хирурга, и он предложил мне отрезать уши». Терапевт. «Что вы, что вы, не надо так нервничать. Вот рецепт, попейте эти таблетки две недельки, и уши отпадут сами». Но чаще, чем уши, страдают печень, почки, иммунитет. Обычно все это честно перечислено в инструкции к каждому препарату. Производители лекарств предупреждают – лечение не полезно для вашего здоровья, в то время как Гиппократ главной заповедью медицины считал «не навреди». Лечение не должно быть опаснее и тяжелее болезни, что, к сожалению, не всегда удается соблюсти в наше время. Комплексный подход к настоящему здравоохранению, охране здоровья сейчас не то, чтобы вообще невозможен. Он не совмещен в одном месте, в одной профессии, организации, сфере деятельности. Одни специалисты занимаются психологическим здоровьем, и это прекрасно. Но не все проблемы можно решить через психосоматический подход, хотя без него мало чем поможешь здоровью. Другие специалисты-медики сосредоточены преимущественно на физическом здоровье. В начале XX века великий Владимир Михайлович Бехтерев говорил, что если после беседы с врачом больному не стало легче, то этому врачу лучше уйти из медицины. Но в формате ОМС на разговор с пациентом и тем более с его родственниками у врача не хватает ни времени, ни профессиональной подготовки, а часто и сил. Сказать по правде, этому почти не учат в медицинских вузах, только на психологических факультетах клинических психологов. а работают с больными и врачи, и медсестры, и санитарки. И весь этот персонал просто своими словами, выражением лица либо вносит вклад в здоровье и душевное благополучие пациента, либо способствует его погружению в отчаяние и стресс. Третий составляющий здоровья – социальным благополучием и вовсе никто целенаправленно не занимается. Ну, то есть занимаются некоторые организации, но далеко не каждый человек понимает, что расширение круга общения, а также высокое качество этого общения жизненно необходимы и напрямую влияют и на качество жизни, и на здоровье. Бесполезно пить годами успокаивающие и антидепрессанты, если семья неблагополучная, работы и денег нет и даже на открытые вакансии не берут под разными предлогами. Такое положение дел рано или поздно испортит здоровье, как и любой другой хронический стресс. У здорового человека обязательно должна быть своя поддерживающая среда. Люди, которые ему доверяют, ценят его, поддерживают, могут выручить в трудных обстоятельствах и вместе порадоваться достижением. То есть лозунг былых времен «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» в настоящий момент по отношению к здоровью актуален как никогда. хотя и раньше в той или иной степени было так же. Вот простое и эффективное диагностическое упражнение для оценки своего состояния здоровья по всем трем параметрам. Задание. Оцените свое психологическое, физическое и социальное благополучие в баллах от 1 до 10, где 1 – это очень-очень плохо, можете для себя даже описать, что именно, а 10 – это все настолько хорошо, что можно только мечтать. Пусть будет три оценки на каждый критерий по одной. Это наш с вами исходный пункт, отправная точка, место старта. В дальнейшем в каждой главе будут раскрываться различные аспекты здоровья, предлагаться методы самодиагностики и простые задания. Можно также записывать для себя или отмечать на полях возникающие мысли, вопросы, догадки. Иногда совсем простое открытие может так сильно изменить жизнь, что диву даешься. Например, для меня стало по-настоящему судьбоносным открытие, что многие неизлечимые заболевания лечатся, но не медицинским путем, реально без врачей и лекарств. Для меня это был шок. Особенно, когда я испытала это на себе лично, на своей шкуре, в самом прямом смысле слова. Когда у меня за три месяца на простых витаминах прошло кожное заболевание, мучившее меня более трех лет. Причем на сильных лекарствах с соблюдением всех рекомендаций мне становилось все хуже и хуже. И когда все прошло благодаря витаминам, я была и рада, и удивлена, и разочарована в своем медицинском образовании. Жизнь такая штука, что всегда есть чему удивляться, радоваться, учиться. Тем она и хороша, и интересна. Ну что, двигаемся далее?